Глава двадцать Смотреть на работу Астарабаде было одно удовольствие. Яс, Асан и Анданы присоединились к одному из резервных отрядов и наблюдали бой с одной из самых удобных позиций. У половины бойцов защитные артефакты уже разрядились. Маги здесь помочь тоже не могли, остатки их резервов понадобиться сейчас в бою. Большую часть беззащитных бойцов астарабади оставил в резерве. Но и на передовой таких хватало. Астарабаде поделил всех на совсем мелкие отряды по пять-шесть человек. Укрытий на подступах к главному зданию хватало, так что была возможность наступать волнами. Да и защитников внутри здания осталось немного. Похоже, ключевой точкой стал бой около шахты. Если бы из бункера вышли дополнительные силы, мы могли тут увязнуть надолго. А так силы были примерно равны. Бойцы противника полили по нам из окон первого этажа, но их внимание рассеивалось на кучу мелких групп. Плюс высунуться надолго они тоже не могли. Неприцельную перестрелку можно было вести долго, но время работало на нас. Магов у противника тоже осталось немного. И один особенно неприятный маг оказался в зоне моей видимости. Судя по атакам, он был четвертого ранга, но его силовые шарики летели с такой частотой, что сомнений не оставалось, он плетет их мысленно. Две наши группы на том фланге уже с минуту держались только на артефактных щитах. Наши маги попросту не успевали за врагом. Я задержал взгляд на том окне, откуда периодически на мгновение выглядывал этот маг. Его щиты держали автоматные выстрелы, но подставляться он все равно не спешил. «Опытный, зараза!» Прикинув расстояние, я решил попробовать. Что я теряю в конце концов? Не сам же под выстрелы собираюсь подставиться. Сложность мысленного плетения не только в том, что надо представить себе это самое плетение полностью. Нужно еще и верно соблюсти пропорции. В большинстве случаев совершенно без разницы появится щит в метре или в полуметре от тебя. Боевых магов стандартно натаскивают на метр, чтобы их щиты появлялись раньше, чем срабатывают защитные артефакты. У меня тоже имеется метр на рефлексе, но я могу и варьировать эту дистанцию. Правда, это долго, и в бою такие вещи мало применимы. На дуэли и поединке я руку набил уже, могу ставить щиты вплотную к своему телу в нескольких самых уязвимых местах — шея, сердце, спина. А вот отправлять свои щиты вдаль я никогда не пробовал. Я представил перед собой плетение синего щита стандартного размера с одной разомкнутой линией. И, удерживая целостность плетения, начал его постепенно отдалять. Мне нужно было сделать так, чтобы оно оказалось хотя бы между нашими бойцами и этим гадким магом противника. Плетение отдалялось, и я быстро почувствовал, что взмок. Сложно, оказывается, вписать свой щит в окружающий ландшафт. Ощутив, что плетение вот-вот сорвется, я замкнул последнюю нить и отпустил его. Щит полыхнул в двух метрах от окна здания. Бессмысленно полыхнул, разумеется. Вражеский маг в этот момент не атаковал. Асан повернула ко мне голову, но промолчала. А я, с непонятным мне самому упрямством, вызвал перед глазами еще одно такое же плетение щита. Ну уж нет, я его добью. Понятия не имею, чем мне помешал этот конкретный маг. Но спроси меня, кто в тот момент, я бы честно ответил, что ненавижу его. Опять родовой камень в моей крови шалит. Вполне возможно. Растратив силу на еще два подобных эксперимента, один из которых даже отразил атаку мага-противника, случайно, правда, я решил сменить подход. Удержать волевым усилием щит я смогу, и дождаться атаки противника тоже. Так зачем делать лишние действия? Мага вполне могут прикончить его же силовые шарики. Он не держит щиты, когда атакует. Мне достаточно просто поменять тип щита. Точнее, слегка его доработать. Привычный в этом мире отражающий тип щита — это то, что в моем мире называли силовым. Он работает по принципу обычного препятствия. Не угадай, что произойдет в момент атаки. Она отскочит от него, разобьется об него или даже застрянет, как пуля в дереве. У нас отражающий тип щита работал по принципу. Угол падения равен углу отражения, то есть атака всегда летела обратно в своего создателя. И как это делается, я знаю прекрасно. Я представил мысленно структуру нормального отражающего щита из своего мира. Только все нити в нем сделал синими. И снова, уже в который раз, начал эту пытку с отдалением полетения. Маг-противник высунулся из окна в тот момент, когда моему щиту оставалось до него еще метров десять. я решил не тянуть. Мои бойцы уже за щитом, так какая разница? Увидев силовые шарики противника, я тут же отпустил свой щит. Полыхнуло очень ярко. Намного ярче, чем при попадании в обычный щит. Да, слегка спалился, похоже. Зато спрятаться обратно противник то ли не успел, то ли замешкался от удивления. Его же силовые шарики превратили его в кровавое решето. Я с облегчением выдохнул. И тут же замер. На меня с явным изумлением обернулись абсолютно все бойцы резервного отряда. Повезло. — хмыкнул я. А сам молча кивнула и вернулась к наблюдению за боем. Остальные чуть помедлили, но тоже один за другим отвели от меня взгляды. Наша помощь так и не понадобилась. Минут через пять первые штурмовики вырвались в здание. Еще через пару минут в здание втянулась половина наших сил. А через десять минут Астарабаде махнул рукой нам. Грузный седой старик стоял у окна своего кабинета и привычно смотрел вдаль. За его спиной открылась дверь, и раздались тихие неуверенные шаги. Старик хмыкнул, еще даже не услышав голос. Сразу понятно, что новости плохие, и подчиненный боится. Господин Кишори, взяв себя в руки, ровным тоном начал вошедший. Пришел доклад по особняку Раджат. Особняк взяли, жертв нет, обыск проведен со всей тщательностью. И без толку. С утвердительной интонацией закончил за него старик. Так точно. Вздохнул подчиненный. Кто отвечал за особняк? Махивара Джумла. Старик задумчиво покачал головой. Джумла старый пес, нюх еще никогда его не подводил. Значит, родового камня в особняке действительно нет. Сразу надо было Джумла туда послать, а не обыскивать этот пресловутый особняк дважды. А еще чуйка подсказывала главе ИСБ, что и на базе Каспадия ничего не выйдет. И дело не в том, что мальчишка не потащил бы камень на такую операцию в логово врага. Хотя и правда вряд ли потащил бы, а в том, что тащить, скорее всего, уже нечего. Не зря же юный наследник Раджат так приблизил к себе Асан. Как бы горько ни сложилась ее судьба, она долго была членом очень древнего рода с крайне редкой шакти. Ну или как они там у себя в Поднебесной называют родовую способность. Неважно. Важно, что родовая способность у Асан осталась. Эту ошибку делали многие, забывая о прошлом слуг и их реальных возможностях. Но минтаки Шори свой пост занимал десятилетиями не зря. Да, Шахару и Асам не хватало кое-чего, но если одно безумное предположение все-таки подтвердится, то можно будет говорить практически с уверенностью. Раджат стал еще одним вечным родом. И захомутать его так просто, как это получилось с Каспадья и некоторыми другими, уже не выйдет. Самый удобный рычаг давления попросту исчез. Впрочем, рано делать выводы. Нужно дождаться результатов операции на базе Каспадия. «Когда появится информация по базе Каспадия, немедленно доложить», — приказал Кишори. «И как только вернется исполнитель, сразу ко мне его». «Так точно», — вытянулся в струнку подчиненный. Глава ИСБ знал наверняка, пользу эта операция принесет в любом случае. Если не напрямую, то новой информацией, и расспросить исполнителя придется лично. Лицом к лицу. В холл вышел высокий черноволосый мужчина с короткой стрижкой и темно-серыми, глубоко посаженными глазами. На первый взгляд он мало чем отличался от наших бойцов. Та же камуфляжка, тот же броник, те же тяжелые ботинки типа берцев, те же скупые плавные движения. Разве что оружие он в руках не держал. Однако мои люди мгновенно ощерились оружием и даже почти нажали на спусковые крючки, когда я заорал. «Не стрелять!» Кто-то не успел убрать палец со спускового крючка, но у него хватило реакции дернуть оружие чуть в сторону. Конечно, пара-тройка пуль не повредила бы этому человеку. Но лучше не надо. Стрельба по представителю имперской службы безопасности по определению не могла закончиться ничем хорошим. Или он как раз на это и рассчитывал? — Рискуете, господин Хатри? — хмыкнул я и приветственно кивнул. — Какого дьявола он вообще здесь делает? — Господин Раджат! — кивнул он в ответ и тонко улыбнулся. — Нет, риска не было. У меня хороший защитный артефакт. Но еще бы у ИСБ были плохие артефакты. — Что вы здесь делаете, господин Хатри? — поинтересовался я. — Могу спросить то же самое у вас, — усмехнулся имперец. — Мало того, что вы пришли на чужую территорию. Так еще и закон об ограничении применения вооружения за пределами родовых земель нарушаете. Да что ж он меня за мальчишку-то держит, а? Мы с ним общались уже не раз, давно пора было сделать выводы. Из запрещенного мы применяли ракеты и дальнобойные снайперские винтовки со спецбоеприпасами. Все это было снаружи, и следов он не нашел бы даже спустя минуту. Что уж говорить про текущий момент. Или он до сих пор считает? что я не умею играть словами. Аристократы не лгут. Никогда. На этом стоит все аристократическое общество. Но и поймать аристократа на слове, если он того не хочет, это надо исхитриться. Жаль, что такие выпады нельзя оставлять без ответа. Не люблю я этих словесных уловок. Но это не значит, что не умею. «Где вы видите запрещенное вооружение?» — демонстративно окинув взглядом ближайших бойцов, спросил я. «Скажете, что в этом бою не применяли ничего запрещенного?» — едва заметно улыбнулся Хатри. «Если у вас есть в чем меня обвинить, обвиняйте», — холодно бросил я. «А оскорбления на пустом месте я терпеть не буду, даже от ИСБ. Вы ведь здесь как официальный представитель ИСБ. Взгляд Хатри тоже похолодел, все его напускное дружелюбие слетело в миг. Да, я здесь как официальный представитель ЕСБ, ровно ответил он. А вот вы, господин Раджат, так и не ответили, что вы здесь делаете? Я пришел за своей сестрой, сказал я. Вот как, приподнял брови Хатри. Господин Раджат, вы в курсе, кому принадлежит этот объект? Я напрягся. Что он имеет в виду? Кому база принадлежит юридически? Нет, конечно. Да и мне, честно говоря, глубоко наплевать. Даже если это объект ИСБ, я пришел за членом своего рода, и я в своем праве. «Это имеет значение?» — ответил я вопросом на вопрос. «Вы вторглись на секретный объект», — сузил глаза Хатри. «Да мне без разницы», — хмыкнул я. «Здесь держат мою похищенную сестру, и без нее я отсюда не уйду». «А если окажется, что вашей сестры здесь нет?» Крачево поинтересовался Хатрий. «Вот оно что!» «Подстраховались твари, и Каспадия практически наверняка мне подсунула именно ИСБ. Я мог ожидать здесь встретить заказчика похищения Амайи. И думал, что им вполне может оказаться кто-то из Домаяти. ИСБ я в роли заказчика не рассматривал никак». Что ж, теперь вся надежда на Рама. Если мои диверсанты смогли переиграть спецов ИСБ и прикрытия Маю, то весь этот пафос Хатри превратится в фарс. Если же нет, ох, я даже представлять себе этот масштаб неприятностей не хочу. Проверим, хмыкнул я. Я не позволю вам разгуливать по секретному объекту, нахмурился Хатри. Актер тоже мне. После того, как мы взорвали шахту и заблокировали тем самым бункер, уже бессмысленно прикидываться, что в этом здании на поверхности есть что-то ценное. Дураку понятно, где настоящее сердце базы. «Этого мне не требуется», — фыркнул я и бросил взгляд на Астарабаде. Тот молча передал мне сигнальный браслет для связи с диверсантами. Я нажал кнопку, которую мы заранее согласовали как команду. Пленница, выходит, сама сопровождение на виду «нет». Понятно, что Хатри и без этого догадается о моих диверсантах, но и лишнее подтверждение давать ему я не собираюсь. И уж тем более не стану показывать ему конкретно тех людей, кто смог это провернуть. Так-то у меня почти два десятка диверсантов в роду. Пусть сам гадает, кто там кто. Хатри скептически улыбнулся и спросил. «И долго будем ждать?» «Пару минут», — равнодушно пожал плечами я. Хатри молча кивнула, демонстративно отошел от меня на несколько шагов. Согласен, я тоже не горю желанием поддерживать светскую беседу все это время. А Майя выглянула из-за перила лестницы, ведущей в холл со второго этажа. Она была непривычно настороженной, собранной и слегка испуганной. Ну или не слегка, просто хорошо держала лицо. Увидев меня внизу, Амая просияла и вихрем слетела по лестнице. «Шахар!» — радостно завопила она. Почти как дома, мимолетно улыбнулся я. Только одета она была не в свое любимое пестрое сари, а в куда более практичные широкие серые штаны и приталенную белую рубаху. Откуда у нее эти вещи? Я ни разу в жизни не видел ее в штанах, за исключением тренировок. Эта мысль мелькнула и растворилась где-то на задворках сознания. Меня затопило облегчение. Не уверен, кстати, от чего больше от того, что она была жива и в порядке, или от того, что я только чудом избежал крупных проблем с Исб. Удайся, Хатри его план, мне не простили бы штурм засекреченного объекта. Сестрица с разбегу бросилась мне на шею и уткнулась носом в шею. Я машинально приобнял ее за талию одной рукой. Ты пришел! шепнула она мне на ухо. Я не мог не прийти. Я успокаивающе погладил ее по спине. Пришел! Повторила Амая с каким-то злорадным удовлетворением. Я насторожился. Но было уже поздно. В следующий момент я почувствовал удар под лопатку и холод стали разрывающий мою плоть. Меня затопила дикая боль. Дыхание прервалось. И через мгновение мир исчез. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.